Глава четвертая. Почти деревня говоришь? Уже в пятый раз переспросил я у улыбчивого майора. Только сейчас понял, что улыбка эта нервная, когда, кроме как улыбаться, больше ничего не остается делать. Ну, ведь не поселок городского типа, развел он руками. Хотя ты же видел там дома. Все маленькие высоток практически нет. «Да, но все эти дома такие маленькие, потому что это бункеры и доты. Они укреплены настолько, что спокойно выдержат артиллерийский обстрел», — возмутился я. «Но маленькие же», — настаивал на своем Коганов, хотя и спорить со мной не стал. «Ты знаешь, хоть одну почти деревню с населением свыше двух миллионов человек?» — не выдержал я. «Ну вот, только недавно оттуда прилетели», — пробурчал майор. «Ты ведь тоже ее видел». Нет, спорить с ним бесполезно. Кажется, будто Коганов сам пытается убедить себя в том, что нас ждет совершенно плевое задание. Ну, захватить очередной населенный пункт, ничего сложного и страшного. А вот я только сейчас начинаю осознавать, с какими проблемами столкнулся. Не пойму только, это император решил так пошутить? Или он не в курсе планов военного руководства на данном участке? Хотя, возможно, он дал задание гордым и забыл упомянуть, Насколько много у меня дома проблем. Будто мало мне цыган и аристократов, которые пытались разбомбить школу. Ладно, эту проблему тоже придется решать мне. По майору сразу понятно, что позвал он меня не просто так, а для того, чтобы получить хоть малейший шанс на сохранение своего войска. Ведь даже без меня гордые пошли бы в атаку, без лишних вопросов. Им приказали, и они пойдут выполнять, даже если это гарантированно закончится смертью или провалом. Ведь таких гарантий не может быть. И ты никак не узнаешь, пока не попробуешь. Вот они и собираются пробовать. Город я увидел издалека, из большой высоты, но даже так персы успели выпустить по самолету несколько ракет, от которых мы успешно отбились при помощи активной артефактной защиты. Довольно удобная система но очень сложное в производстве. Коганов сразу стал расспрашивать, почему все ракеты были поражены огненными искрами. Ведь такими заклинаниями пользуются разве что иномирцы. Одаренные не умеют так концентрировать и направлять энергию пламени. Кстати, недавно задумывался о магах воздуха, а теперь захотелось получить парочку магов огня. Не тех учеников, которых я ранее выиграл в карты. Они тоже хороши, но все же их ранги оставляют желать лучшего. Из учеников получится прекрасная поддержка для гвардии. Но пока они станут основной боевой мощью, пройдет немало еще времени. Потому пока серьезно рассчитывать на них нельзя. Ученики даже при моей поддержке не смогут создать огненное торнадо. Не осилят и безвоздушный купол. На это просто не хватит знаний и умения не говоря уже о скудном запасе энергии. Так что как-то так. Самые сильные у меня пока это маги земли. Но им не до войны. Сначала стройку нужно закончить. А она никогда не закончится в любом случае. Даже если у каждого жителя графства будет свой собственный дом со всеми удобствами, нужно будет начинать строительство производственных и культурных объектов. И снова я задумался не о том. Сейчас моя цель — зачистка и освобождение крупного укрепленного города Бастиона. причем города древнего, так как он полностью обнесен высокой каменной стеной, которая тоже может стать проблемой. Одно дело — штурмовать древний форт, когда ты можешь полностью накрыть его артиллерией. И совсем другое — вот такой военный мегаполис, созданный словно специально для отражения любой атаки. Воздух — не проблема. Там все напичкано прекрасно защищенными точками для систем противовоздушной обороны. Артиллерия у персов ее тупо больше. Бесполезно устраивать дуэль. Можно окружить бастион, но люди внутри смогут еще долгое время продержаться в ожидании подкрепления. По некоторым данным, уже через месяц сюда могут прислать резервные войска численностью в несколько сотен тысяч штыков, но это не точно. Возможно, царь Персии решит, что мы все равно не сможем взять этот город. И его можно понять. Ведь помимо высоких стен в несколько рядов, минных заграждений вокруг и огромного количества всевозможных оборонительных систем, каждый дом здесь — это мощное укрепление. А вместе с количеством артиллерийских установок и невозможности даже подлететь к бастиону на самолете — Для штурма такого поселения нужно иметь армию минимум втрое больше. У нас такой, кстати, нет. Мало того, группировка гордых и прибывшего к нему подкрепления насчитывает несколько сотен тысяч плюс танковая дивизия. Это много, но не для взятия поселка городского типа, как его теперь называет Коганов, пытаясь отстраниться от жестокой реальности. Единственный плюс во всем этом — городок военный потому небоеспособных тут почти нет. На дети, женщины и прочие члены семьи офицерского состава находятся в отдельном районе. Как раз там есть высотные здания, школы и сады. Остается надеяться, что у персов хватит чести не использовать их в качестве живого щита. А если нет? Тогда я отменю штурм и вернусь сюда верхом на мертвом драконе». В любом случае придумаю что-нибудь, чтобы наказать таких людей. И кара их настигнет в любом случае. Благо, по данным Голубей, тот район полностью заблокирован, и мирные жители даже не выходят из своих домов. Пусть там и сидят. Зная гордых, им никто не причинит вреда. Накормим, подлечим и даже не будем заставлять переселяться вернулся в расположение гордых и сразу позвал на совещание своего вассала, как главную силу, на которую я возлагаю большие надежды. Можно было бы собрать ударную мощь в единый кулак и одним ударом прорвать оборону врага, после чего начать зачистку одной улицы за другой, взять с собой Нурика, Мирабели, Белмра, чтобы они наносили поражение магии смерти и расчищали свободный путь для остальных или создать каменный коридор для продвижения войск, после чего вступить уже в ближний бой на своих условиях. Маги Земли справились бы с этим, как никто другой. Как вариант, можно было привлечь Леонида, он точно не откажется от такого веселья. А можно и без него взять штурмовой отряд спартанцев и вместе с ними проникнуть через стену, а уже там начать медленную зачистку укрепленных домов. Но это все слишком сложно. «Особенно, когда у меня есть уже отработанный метод незаметных диверсионных атак в тылу врага». «Курлык, справишься?» — поведал свой план Пернатому, пока тут важно расхаживал по столу. «Хотел позвать на совет Коганова, но тот и так знает слишком много. Он в курсе, что на меня работают голуби, но не видел, как выглядит моё с ними общение». Плюс майор до сих пор думает, что ему показалось в тот раз, когда он увидел голубиные мускулистые руки. Мозг человека так устроен. Он сам защищает себя от потрясений и потому стирает из памяти то, что может слишком сильно шокировать. уточнил последние детали курлык. «Да, но осторожно!» — кивнул ему. «На данный момент никто точно не может сказать...» насколько много в «Бастионе» систем противовоздушной обороны. Нет, любой сразу ответит на этот вопрос, вот только ответ этот будет приблизительным и нецензурным. Если перевести на более культурный язык, это будет примерно как чуть ниже, чем до пояса. Сначала думал отправить в город сразу целую армию голубей, но хорошо, что сначала туда слетал курлык. «Стало понятно, почему над бастионом мы не заметили ни единой птицы. Непонятно зачем, но сбивают они всех. Возможно, у разведки персов появились данные о моем пернатом отряде. Наивные мальчишки». Курлык некоторое время кружил над городом и тратил на себя довольно дорогие ракеты, попросту уклоняясь от них и уходя в призрачный мир. Персы накрыли его шквальным огнем и палили из всех орудий, но моему главному разведчику все нипочем. Почему я подумал, что эти ракеты дорогие? А как обычная ракета сможет навестись на столь мелкую цель? Тут явно какие-то новые разработки. На то и вовсе. Персы потратились и закупили оружие где-то на стороне. И это хорошо, ведь Курлык продолжил летать над городом и растрачивать вооружение врага. А тем временем остальные голуби проникли в город пешком. Неожиданно для персов, но так логично. Если ты не можешь прилететь, и у тебя есть лапки, то просто приди. Пернатый отряд незаметно разошелся по всему городу. Голуби проникли в склады и заложили взрывчатку, после чего также пешком под покровом ночи и под канонаду взрывов в небе спокойно спрыгнули со стены бастиона, А затем пеший отряд боевых голубей завершил свое задание, нажав на кнопку детонатора. Весь город разом осветило множеством столбов пламени. Хранящиеся на складах снаряды и ракеты стали разлетаться в разные стороны, поражая дома и укрепления. Мы же с Курлыком сидели в креслах на вершине высокого холма и, надев темные очки, смотрели на зарево от пожаров. «Слушай, Курлык, давно хотел спросить», — слегка толкнул голубя в крыло. Кивнул он. Ты же свои очки у Монте Шарля заказывал, да? Бр -бр -бр -бр пожал он плечами, а я поперхнулся. В смысле два килограмма золота? Это же просто очки! В ответ пернатый по-своему расхохотался. Ладно, видимо, я просто отстал от моды и не в курсе ценовой политики на такие вещи. Помотал головой. Главный вопрос не в этом. Посмотрел на него и этот вопрос снова появился в голове. «Курлык, ты же в курсе, что солнцезащитные очки защищают глаза от яркого света, да?» утвердительно кивнул. «Так вот, у тебя же глаза по бокам. А почему тогда очки висят спереди на клюве?» «Нет, я не понимаю!» Ко мне в шатер заглянул Коганов и, заметив, что я сижу и ем запечённого кабана, сразу присоединился к трапезе. А мне и не жалко, ведь когда ещё майор попробует иномирное мясо? «Вот уже четыре дня мы ждём, когда ты объявишь готовность. И долго ещё ждать? Бойцы были готовы вступить в бой ещё позавчера. Ну, пусть ждут», — пожал я плечами и оторвал зубами добротный кусок мяса. «Идёт подготовка», — и раньше времени лезть не стоит». «Подготовка!» — возмутился майор. Он явно нервничал от такого длительного ожидания. Но это потому, что я не стал сообщать ему о своих планах. А то вдруг кто-то из его окружения отправит информацию персам. Это крайне маловероятно, ведь командующий состав гордых очень сплоченный, и они воюют вместе уже не один десяток лет. Но такую возможность исключать все равно не стоит. «Под подготовкой ты имеешь в виду истощение систем ПВО?» Коганов взял чистую тарелку и стал навалить в нее целую гору еды. «Но потратят они на твоего полоумного голубя ракеты, и что?» «У них и других систем хватает, самолеты все равно не подлетят, и на пушечный выстрел». И эту часть плана сложно было не заметить, ведь с момента моего появления Курлык так и летает над Бастионом, заставляя врага постоянно выпускать по нему снаряд за снарядом а как только ракетницы замолкают, он сбрасывает на них гранату, чтобы держать в тонусе. «Да, и диверсия твоя тоже не сработала. Вот взорвал ты склады, а персы все равно продолжают стрелять», помотал головой майор. А я продолжил молча закидывать в рот кусок за куском. «Не могу отвечать ему, слишком уж вкусно, не оторваться». Коганов действительно не понимает, зачем это все. Хотя, когда были уничтожены основные склады, он обрадовался. Вот только в этом городе есть немало скрытых и законсервированных складов, которые так просто не обнаружить. По крайней мере, средствами империи или самих гордых, тогда как у меня немного другие возможности. «Кстати, а почему твои самолеты прилетают и улетают по два раза в день?» — вспомнил майор, доживав очередной кусок кабанятины. Да просто привозят что-то и увозят, развел я руками. Не буду же я говорить ему, что еще в первый день обнаружил законсервированные склады с дорогими боеприпасами на территории бастиона. И потому пригнал сюда магов земли. Они построили широкие тоннели, по которым эти закрытые склады постепенно кочуют в самолеты, после чего все эти ценности переносятся на мои склады, расположенные недалеко от замка. Зачем ему эта информация? Как и информация о том, что в обороне персов все же есть Бреши. Город прекрасно укреплен, но все равно не идеально. И мне нужно было некоторое время, чтобы точнее рассчитать план атаки. Так что теперь остается только ждать: вывести снаряды и оружие со складов не так-то просто, особенно если учитывать, в каких количествах мы все это вывозим. Главный штаб города Бастиона Аль-Хасфан. Примерно то же время. «Что тут происходит?» — орал не своим голосом мужчина. Стоило ему влететь в зал для совещаний. Вся казню! Под суд! Чего вы тут творите, шакалы бездарные? Зачем вы это сделали?» Мужчина смотрел на удивленных офицеров и командиров, а те хлопали глазами и не понимали, за что их ругают. «А что мы такого сделали?» — нарушил тишину один из командующих обороной. — Я только что прибыл из столицы, чтобы взять на себя контроль над обороной города. И что за отчет мне предоставили? — снова закричал он. Но офицеры все равно не поняли, к чему клонит новый командующий. — Совсем дебилы? — Да что не так? — вспылил один из командиров. — То, что вы потратили пять сотен новейших ракет на голубей, совсем рехнулись! — «Если быть более точным, из этих пяти сотен ракет примерно четыреста восемьдесят потрачены на одного голубя». Поднял палец, ответственный за систему противовоздушной обороны. «И чуть больше двадцати на второго». «Зачем? И как?» — взвыл командующий и схватился за голову. «Так они же вражеские», — пожал плечами тот. «И что? Пристрелите его из ружья! Или просто не обращайте внимания, пусть летает!» «Знаешь, сколько стоят эти ракеты?» «Он сказал не обращать внимания, представляете?» Расхохотался один из офицеров, и остальные тоже не сдержали смех. «Господин командующий, вам стоит взглянуть!» Вскоре в комнату для совещаний прибежали служащие и довольно быстро настроили изображение на экране. На кадрах можно было увидеть черного голубя с развивающейся на ветру бородой и вязанкой противотанковых мин в лапках. Не успел командующий задать вопрос, что все это значит, как пернатый выпустил визанку, и от мощного взрыва разлетелся целый артиллерийский расчет. «Да это же бред! Что вы мне показываете?» — возмутился мужчина. «Невозможно ведь! А как вы вообще поняли, что голубь вражеский? Любой голубь в этом городе что-то замышляет против нас. Уже проверено!» — воскликнул кто-то из офицеров. «Да, вон!» который в окне сидит, тоже что-то замышляет?» — усмехнулся он, тогда как остальные сполошились не на шутку. «Что? Где?» — сполошились офицеры. Кто-то подскочил со своего места, кто-то, сполошившись, выхватил оружие и всполошенно заодирался по сторонам. «Да вон же!» — расхохотался командующий, наблюдая этот творящийся вокруг бред. «Сидит мирно зерно клюет!» И действительно, за окном спокойно сидел голубь, поклевывал зерно и изредка смотрел в сторону собравшихся. «Тревога!» — заорали офицеры, и в кабинет ворвались стражники, тут же открыв огонь по цели. Взвыла сирена. Весь штаб в считанные секунды пришел в полную боевую готовность, а на крыше открылось несколько люков, откуда вылезли зенитные орудия. Сотни килограмм свинца и взрывчатки отправились в небо. Но, к удивлению командующего, голубь ловко уклонялся от всех атак и в итоге скрылся. «Какой же бред!» — схватился за голову командующий. «Все доложу! Всех под трибунал!» «Доложите! Мы будем только благодарны!» — взмолились остальные. «А то был тут один достаточно смелый докладчик!» «Про кого речь?» «Ваш предшественник на этой должности!» — скривились офицеры. Да, кстати!» — оживился командующий. Где он? Мне нужно встретиться с ним и обсудить кое-что важное и конфиденциальное. А нигде он? Развел руками боец, глядя через разбитое окно куда-то вдаль. Голуби запинали. Не думал, что буду уточнять такой бред, на вся же. Может, закрывали? Нет, господин командующий, тяжело вздохнул тот и продолжил с грустью смотреть на вечерний город. Я сказал так, как оно было на самом деле. Мне не повезло стать свидетелем, и это зрелище останется в моей памяти до конца моих дней. Мне оставалось только наблюдать и изредка раздавать указания. Правда, бывало, что в лагерь приносили раненых гордых, которым не повезло попасть под обстрелы, Все же персы и не подумали сидеть тихо, постоянно пытаются бить дальнобойным оружием и даже высылают диверсионные группы. Так что без потерь этот город все равно не взять. Враг не хочет сдаваться. Да и смысла им сдаваться пока нет. Складов с провизией и снарядами у них достаточно, все не уничтожить. Все же оказалось, что здесь такая малоэтажная застройка не просто так. Этажей на деле довольно много. Просто они уходят вниз, под землю. Плюс, как я заметил ранее, этот город четко разделен на сектора. И если враг захватит один сектор, то возиться со следующим придется ровно столько же, а то и больше. У каждого сектора есть свое отдельное снабжение, свои запасы и даже электропитание. А еще этот город очень сложно окружить. Но майор с самого начала даже не думал об этом. Все равно врагу хватит запасов, а растягивать силы было бы слишком рискованно. Так что теперь им есть куда отступать, и есть чем обороняться. Пока Коганов с нетерпением ожидает начала атаки, голуби резвятся в небе и на земле. Маги усиленно копают ходы, а самолеты, не жалея топлива, носятся к моему замку и обратно. Запасов оказалось даже больше, чем можно было предположить. Раз уж город все равно неприступен и захватить его обычными методами не выйдет, остается только наживаться и использовать оригинальную тактику. И пусть с другой стороны в этот город заходит одна колонна техники за другой. Кажется, будто персы специально везут мне свое оружие, деньги и боеприпасы. Им это все равно не поможет. А мне хорошо. Продам потом кому-нибудь. Или потрачено и на мирцев. Жаль только подземные электростанции не вывести. Слишком громоздкие они. И собирали их сразу на большой глубине. Раз вывести их не получится, значит придется уничтожить. Ведь без них обороняться в любом случае не выйдет. Не будут работать многие ловушки и датчики. Погаснет свет. Отключится часть новейших пушек и систем обнаружения. Пробиться к этой электростанции невозможно. Там достаточно охраны, множество контрольно-пропускных пунктов, и вниз ведет всего один узкий коридор для персонала. Невозможно, в общем, проникнуть. Только если ты не Куралык, разумеется. «Готов?» — кивнул пернатому. пожал он плечами. «Хорошо», — обернулся и подозвал к себе рукой гвардейца. «Неси ящик М-359». Мы с Когановым и несколькими гвардейцами расположились на вершине холма, недалеко от лагеря, и для нас даже установили телескоп, чтобы майор мог видеть все происходящее в городе. И вот вскоре мои бойцы принесли черный пластиковый ящик. Его добыли не так давно, когда террористы пытались взорвать недостроенный отель. Эти ящики — одно из немногого, что удалось спасти от взбешенного мага. И там хранится усиленная полуартефактная взрывчатка. Брикеты упакованы тоже в черный пластик, и на каждом из них установлен специальный взрыватель с таймером. Очень удобно, надо сказать. «А вон там что за башня, кстати?» — не обращал раньше внимания, что в стороне от города стоит довольно высокая постройка. «Не обращая внимания», — махнул рукой майор и перевел телескоп на башню. Захватывать ее слишком неудобно. Они ее для связи и наблюдения используют. Но пока сильно не мешает, потому не пытаемся ее снести. До да чего там пытаться? Взять и расстрелять артиллерией. Правда, там на крыше башни тоже есть пушки и довольно крупные с виду. Впрочем, Коганову виднее. Не буду лезть со своими советами. Хотя я бы ее снес сразу. Пусть и стоит она в стороне по которой мы вряд ли будем вторгаться в город, чуть восточнее. «Так ты чего меня позвал сюда?» — не выдержал Коганов. «Чтобы показать, как твой голубь сбрасывает на город бомбы? Так я видел, очень классно он это делает, и все в восторге. Могу идти обратно?» «Позвал я тебя как минимум потому, что тебе в штабе было скучно. Вот и вытащил сюда развеяться», — улыбнулся я, а Коганов почему-то подскочил со своего кресла. «Смысл скучно? У меня там работы по горло, не успеваю ничего!» — Воскликнул он. «Да не переживай, скоро все увидишь. Там взрывчатка действительно мощная», — попытался его успокоить. «И что дальше? Мы уже пытались штурмовать и даже закладывали взрывчатку под стену. Как видишь, город особо не пострадал», — махнул рукой майор и собрался уйти, но вдруг резко остановился, когда почувствовал, как под его ногами задорожала земля. «Конечно, вы ничего не разрушили. А если бы и разрушили, пользы от этого никакой. Все ключевые объекты этого города находятся под землей, а туда проникнуть довольно сложно». Земля задрожала, и майор уселся обратно в кресло, тут же прильнув к телескопу. Но ничего особенного он увидеть не смог. Да, город немного встряхнуло, а после этого в одном из секторов погас свет. «Слушай, — «А хороший у тебя все голубь», — прокомментировал Коганов. «Был бы у нас, я бы ему звание капитана дал». «Он и так виконт. Зачем ему звание?» — усмехнулся я. «Хотя, если бы он и стал военным, я бы дал ему прапорщика, а не капитана». «Ты о чем? не понял майор. «Да, забудь», — махнул я рукой, задумавшись, что у такого прапорщика на складе всегда будет порядок. Правда, он и банку тушенки не выдаст. Будет копить и копить все на складах. — Ладно, твой голубь и правда молодец. Но это лишь одна электростанция из шести, — вздохнул майор. — Но спасибо, что позвал посмотреть. Это было интересно. Жаль, что они скоро восстановят электроснабжение. А пока включат генераторы. — Ага, восстановят, — улыбнулся я. — Это очень вряд ли. «Я им не позволю». «А с генераторами что ты сделаешь?» — усмехнулся он. «Ничего», — пожал плечами. «Мы эти генераторы еще вчера взорвали». «Слушай, Булатов», — серьезно посмотрел на меня Коганов, «мне кажется, ты кое-что не понимаешь. Мы тут больше для вида немного в осаде город подержать, потрепать персом нервы. Или я тебе не говорил?» «Ты что, правда, собрался этими силами захватить весь город?» «Ну да», — пожал я плечами. «Какие силы есть, теми и буду захватывать. Нам же приказали захватить. Вот и сделаем все, как полагается. Ты же ради этого меня сюда и позвал». «Если есть приказ, то это не значит, что нужно вот прямо захватить. Тем более, что приказ пришел не от императора, а от одного из командующих. Кто-то просто выслужиться хочет, и все» вздохнул Коганов. Вот сейчас даже немного обидно стало. А я такого надумал, бессвято верил в то, что гордые действительно будут захватывать этот город, что они будут выполнять даже невыполнимый приказ, чего бы это ни стоило. Хотя и Коганова можно понять. Приказ действительно от какой-то важной шишки, и, скорее всего, император просто не в курсе этой ситуации. А, как узнает, сразу прикажет отступить и не терять людей впустую. «Знаешь что, майор?» — улыбнулся я. «Вот кто отдал приказ, тому и расхлебывать потом. А мы все равно захватим бастион, и пусть он отбивается от последствий». И «Ведь отказаться от этого я уже не могу, да?» — криво усмехнулся Коганов. «Ну так не стоило меня сюда звать», — пожал я плечами. «Вижу, что он уже жалеет». Майор звал меня больше для того, чтобы минимизировать потери в этой бессмысленной операции. Он думал, что начнется стычка на окраине города. Потом император узнает и отправит гордых обратно. А так как стычки в любом случае будут раненые, проще вылечить их сразу. В общем, не знаю точно, зачем он меня позвал. Да и сам он тоже теперь не знает, но уже поздно. Я тут, а значит город будет взят. Воздух! Послышался крик, и в следующую секунду взвыла сирена. Вдалеке показались огни реактивных двигателей, что стремительно приближались к лагерю. Но за нашими спинами тоже показалась авиация. Аэродром совсем рядом, как раз для таких случаев, и самолеты подняли заранее. Завязался красочный воздушный бой, но полюбоваться им не удалось, так как вслед за вражескими самолетами прилетели боевые костюмы персов, «К оружию!» — рыкнул майор и сам достал меч. Сбивать костюмы бесполезно, так как подобрались они к нам, часть на предельно низкой высоте. Первые костюмы врезались в строй гордых и завязался ближний бой. Но, зная гордых, они и так больше любят рубиться, чем перестреливаться, хотя умеют одинаково сражаться как в ближнем, так и в дальнем бою. Майор зарядил меч и сорвался с места, врезавшись в первый попавшийся костюм. Он повалил его на землю, после чего тут же принялся рубить прочную броню и высекать из нее каждым ударом снопы и искр. Боевые костюмы один за другим врезались в землю, хватали бойцов и отшвыривали в стороны. Палили из энергетических пушек и орудовали клинками, стараясь забрать как можно больше жизней. Рядом со мной упал один из бойцов с дырой в животе. Он зажал руками рану и смотрел в небо, понимая, что рана смертельная эй япнул его в бок чего лежишь ну так это умираю пожал он плечами и боли не чувствую скоро душа отойдет от тела значится не давай дальше сражаться пнул его чуть сильнее лежать будешь когда отобьемся но рано ведь господин граф возмутился он смертельная какая рана он убрал руки и понял что раны действительно нет Так что, немного похлопав глазами, все же встал, поднял свое оружие и как-то неуверенно побежал в бой. Явно в замешательстве, бедолага. Первые минуты боя я просто исцелял всех подряд, потому так и не успел отойти от офицерского шатра. И спустя какое-то время вокруг меня приземлилось четыре боевых костюма. Они сразу отрезали пути к отступлению и иногда отстреливались от гордых, постепенно приближаясь ко мне и переговариваясь между собой. «Этот похож на главного!» — указал на меня один из них. «Забираем!» «Мужики, я же просто лекарь, не надо!» — воскликнул я и, подняв руки, создал небольшую зеленую сферу в качестве доказательства. «Вот этого заберите!» — указал на первого попавшегося офицера гордых. Эй! возмутился он и, выстрелив пару раз по костюмам, скрылся в толпе. «Ты, имперский пес, издохнешь под пытками!» — как-то излишне радостно прокричал один из костюмов. «Ну я же просто лекарь! Не надо меня трогать!» Странно, но меня не послушали. Два костюма приблизились ко мне, и один из них схватил меня за руку. Потянул на себя, но лишь зря гудел сервоприводами. Ведь сдвинуть с места меня не удалось. Тогда как я в это время накапливал энергию и временно изменял мышцы. И спустя всего пару секунд уже сам схватил его за руку, потянув на себя. «Ой!» — думал, уроню его на землю, и уже там забью ногами, но нет, случайно оторвал руку. Нужно оставить пометку, что персидские костюмы я покупать никогда не буду. И даже брать их на продажу будет стыдно. Или же просто переборщил с энергией и усилением. Ведь следующий костюм налетел на меня с двумя парными клинками, пытаясь разрубить на куски. Вот только первые два удара лишь рассекли воздух, а затем мой меч рассек костюм вместе с оператором на две части. Остались двое, и они хотели улететь, но, увы, поздно. Улетать надо было сразу после приказа об атаке на наш лагерь и улетать далеко. Догнав костюм, запрыгнул ему на закривок и впился руками в шею, влив внутренней малой энергии. Костюмы защищены от внешних воздействий и от магии. Но любую защиту можно пробить. Так и теперь костюм остался с виду цел, тогда как от... Оператора внутри остался, пожалуй, только фарш. И последний костюм пал смертью храбрых. Это был тот самый, что приказывал остальным похитить меня и отправить на пытки. Теперь же он попытался убежать и даже не смог взлететь, споткнувшись об развалившегося на земле товарища. Его я просто бил по морде, пока все системы костюма не отключились. От шлема осталась лишь вмятая железка, а она грудную защиту покорежила так, что раскрыть ее уже не выйдет. Разве что через щели можно разглядеть потрясенного до глубины души оператора. «Говорил же!» — вздохнул я. «Я лекарь. Не надо было меня трогать. Это глупо». Оператор посмотрел на мое рассеченное в бою плечо, которое зажило прямо у него на глазах. «Ладно. мое дело было их предупредить». Сказал, что лекарь показал немного энергии, а они не поверили и решили попытаться. Вот за это и поплатились. Лишившись командира, отряд боевых костюмов довольно быстро перешел к отступлению, а гордые стали выпускать снаряды ему в спину. Я же нашел израненного и очень злого майора, который как раз пытался прорубиться сквозь броню костюма и вытащить оттуда оператора, чтобы уже на равных набить ему морду. Очень не любит Коганов, когда умирают или страдают его люди. Он видел, что потери в этом бою есть, и потому теперь хотел выместить злобу хоть на ком-нибудь. «Готовьте моего коня!» — прорычал майор, стоило ему закончить с последним костюмом. Я как раз подошел к нему и начал процесс заживления ран, правда, Коганов лишь отмахнулся. «Да что мне эти царапины! Пойдешь со мной?» «Куда?» «Мстить! За нападение!» — как-то очень злобно ухмыльнулся он. «Впрочем, почему бы и нет? У меня тоже конь есть». Хотя я не знаю, зачем. Мне его привезли одним из рейсов, так как он всех достал. И цыган уже девать некуда, все тюрьмы в замке забиты до отказа. Странно, что майор решил скакать на коне. Но я только поддерживаю это. Люблю этих животных. Плюс они зачастую бывают умны, что тоже очень помогает в бою. Я отправился к самолету, а тем временем гордые успели собраться и приготовиться к новому бою. И когда мне передали по рации, что пора выдвигаться, присоединился к отряду кавалерии гордых. Это что? удивился Коганов, когда я присоединился к их колонии военной мототехники, сидящем на своем заниженном коне. Это конь? Ты ведь тоже на коне хотел, посмотрел наверх. Иначе майора не увидеть, ведь он восседал на каком-то совсем монструозном, даже не знаю, можно ли этого монстра назвать мотоциклом. Это конь! Он похлопал по бензобаку. «Железный!» «А твой совсем и на коня не похож!» «Тихо, тихо!» Я погладил по шее Корги, чтобы тот не уничтожил государственное имущество. «Вместе с государственными служащими!» «Он просто завидует! Не обращай внимания!» Не знаю, почему майор выбрал именно этот транспорт. Это решение казалось мне не самым логичным, но лишь до тех пор, пока не узнал, куда мы едем к той самой башне, о которой я буквально недавно задумывался. Видимо, сам и натолкнул майора на мысль взять ее штурмом. Сложность в том, что на вершине этой башни сосредоточено достаточно большое количество мощных орудий, и они могут накрыть весь наш отряд одним залпом. Потому майор и решил устроить неожиданную и очень быструю атаку. Медленную бронетехнику просто раздавят артиллерии, тогда как малую группу на быстроходной технике еще попробуй поймай. Надо сказать, что мотоциклы у них неплохие. Почти такие же быстрые, как Корги-конь, несущийся спокойным шагом. Попросил его бежать помедленнее, чтобы совсем уж не унижать гордых. «Приготовиться к первому залпу!» — прокричал Коганов и, вцепившись в руль, начал маневрировать, затрудняя врагу прицеливание. Остальные члены отряда рассыпались в стороны и активировали покров, но... БАХ! В верхушку башни, когда весь этот ворох пушек был готов выстрелить в нашу сторону, ударила молния. Попала она в снаряд, который разорвался, запустив цепную реакцию. А майор и остальные гордые просто смотрели молча на взрывы, которые уничтожают башню без нашего участия. И когда отгремел последний из них, Коганов как-то подозрительно уставился на меня. «Вот это поворот!» — прикрыл я рот руками. «Представляете, бывают же такие совпадения!» После захвата башни прошел один день, и ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент городские ворота распахнулись, и из них вышла делегация. «Майор!» — в палатку забежал связист. «Персы запрашивают переговоры!» «Командующий обороны Оскар говорит, что может что-то предложить». «Хорошо, скажи, мы скоро будем», — кивнул Коганов и посмотрел на меня. «Да давай схожу, почему нет?» — пожал я плечами. «Хотя все и так понятно». «Что тебе понятно?» Майор начал готовиться к встрече. Нацепил на ручи броню, спрятал несколько клинков, повесил на пояс меч. «Ну смотри». Этот командующий сразу прикажет нам убираться отсюда. На этом разговор и закончится. Очевидно же, почему он этого не понимает. Вряд ли. Они так не будут говорить. Персы не идиоты. Все люди идиоты, майор. Пора уже это понять, рассмеялся я. Но компанию ему все же решил составить. Совсем скоро мы встретились с делегацией примерно в пяти сотнях метров от города. Десяток персов выстроились в ряд, и еще трое вышли вперед. Стоят, улыбаются. Впрочем, мы с майором тоже не грустили. — Ищите смерти, и расприблизились к городу! — проговорил самый бородатый и седой из них. — Ну так, конечно, ищем! — воскликнул я. — Выходите, нападайте, мы вас ждем. — Нападать на собак! Не смеши! — усмехнулся важный перс. — А мы вам станцию наблюдения взорвали вчера. Скромно потупил взгляд и попинал камушек, лежащий на песке. Так это была не случайность. Там же молния ударила. Нахмурился командующий. Хупс прикрыл рот руками. Лишнего ляпнул. Так хватит. Поднял он руку. Даю вам день. И если не уедете за это время, мы сотрем вас в пыль. «А я говорил. Толкнул в бок Коганова, а тот закатил глаза. «А этого вы оставляете нам!» — указал на меня бородатый. «Он слишком много говорит!» «В принципе, можете забирать», — пожал плечами майор. «Да-да, могу с вами пойти, расспросите», — быстро закивал я и направился к ним, а те сделали шаг назад. Эх, судя по всему, как с престолом грешника уже не получится. Надо было посопротивляться и вот так сразу не давать своего согласия. Переговорщики отошли еще на шаг и начали о чем то совещаться, то и дело поглядывая в мою сторону. А спустя пару минут снова подошли к нам с майором. «Всё понятно!» — показал он на меня пальцем. «Рот Булатовых! Рот из одной шлюхи и полумужа!» «Ты сейчас что сказал?» — прищурился я, а майор схватился за голову. «Что слышал?» — оскалился бородатый. «Ты только языком можешь работать!» а сам ничего из себя не представляешь. Ты не мужчина и даже не понял, с кем связался». «Ох, ребят, это вы и не поняли», — помотал головой, взял гарнитуру и вставил ее в ухо. Торон, слышишь? Ага. Твое предложение принимается. Ломай все, как и хотел». Прошла секунда, затем вторая и третья. И когда командующий обороной города открыл рот, За его спиной раздался грохот, и двухсотметровый участок стены, а также несколько десятков прочих укреплений разом рухнули под землю. «За твой длинный язык город лишился стен, и теперь вход для наших танков открыт», — развел я руками. «Ну, разучились мои маги земли просто выполнять приказы. Сказал им выкопать туннели. Так они разрушили грунт под укреплениями врага. Заодно, чтобы не возвращаться к этому потом». Теперь же Торон активировал цепочку заклинаний, и тонкие подпорки, на которых держалась часть города, попросту лопнули. Убить! завопил командующий, указав на меня пальцем. И судя по скорости реакции подчиненных, они изначально планировали что-то подобное. Причем командующий взял с собой одаренных второго, а то и первого ранга. И все они резко сорвались с места, но встретились с волной мощи майора. Он взмахнул мечом, отгоняя всех в сторону, а я вместо того, чтобы отступить, побежал вперед. Зеленая вспышка на мгновение ослепила нескольких персов, и не успели они моргнуть, как в воздухе над ними появился магический круг. Заклинание массового ослабления, с определением «свой-чужой». Готовил это заклинание для чего-то другого, не помню для чего. Так оно и залежалось в кармане. Слова командующего меня расстроили. А главное, меня вывел из себя его поступок. Напасть во время переговоров — это насколько нужно не иметь чести, чтобы поступить так. Змах мечом, и клинок врезался в непроницаемый покров перворангового одаренного. Перс ухмыльнулся и попытался пронзить меня своим мечом, и... У него это получилось. Слишком уж я задумался, чтобы тратить время на уклонение. Мои ребра сомкнулись вокруг клинка врага мертвой хваткой, и он стал дергать оружие на себя. Тогда как я методично рубил его раз за разом просаживая защиту и внедряя в его тело все больше болезней. Теперь даже если выживет, все равно скоро вздернется сам. Под ногами перворангового засверкали символы. Над моей головой также образовался сложный магический круг, позволяющий ускорять сознание с минимальными затратами энергии. Магию крови использовать не стал, да и трансформацию пока оставил в покое. И так слишком много обо мне знают, а тут достаточно свидетелей. Впрочем, кроме целительской, больше никакая магия не понадобилась. Улыбка у перса исчезла, и вскоре он упал без сил, а я переключился на следующего одаренного, который отбивался от гордых хлёсткими песчаными плетьми. «Дар песка — это что-то между даром земли и ветра. Оригинальный, конечно. Может посылать в нас песчаные лезвия, оставляющие на теле глубокие порезы. Но мой меч оставляет порезы поглубже». Так что вскоре одаренный вернулся в свою стихию, упав на песок. Закончив с ним, врезался в самую гущу сражения. Засверкали разнообразные заклинания, всполохи энергии, то и дело ослепляли окружающих а я молча рубил и рубил, не забывая иногда восстанавливать повреждения своего тела. «Не трогать командующего!» — подслышался крик майора, и я обернулся. Гордые повалили бородатого на землю и собирались добить, но, услышав приказ, остановились. «Его нужно отвезти в столицу». «Нет смысла!» — помотала я головой и подошел к перепуганному персу. «Пока шел из меня, вытекла грамм триста крови». Жаль, можно было бы использовать ее в бою, а так пустая растрата выходит. И чтобы не тратить ее вот так, затянул поврежденные сосуды, после чего раны сами по себе стали зарастать. Нужно поесть, чтобы процесс стал проще. Никто не стал мне возражать, и меня спокойно подпустили к перепуганному пленнику. Я же присел на корточки и посмотрел на него. А сейчас мы немного поиграем. На моем лице появилась улыбка, и я приложил руку к его лбу, после чего губы командующего стали срастаться. «Больше из твоего поганого рта не вылетит ни единого слова», схватил его за шею и поднял над собой. «Знаешь, мы могли бы выпытать из тебя информацию. Я в этом мастер, уж поверь. Выпытать можно из любого. Но ты такой бесполезный, что можешь быть свободен», бросил его обратно на землю. «Главно, командующий, который не понадобился даже в плену!» — усмехнулся я. «Беги, собака позорная! Расскажи о нашем милосердии своему царю!» Командующий попытался подняться с земли, но споткнулся и продолжил бежать на четвереньках. «Никакой чести!» — помотал я головой. «Напасть во время переговоров!» Посмотрел по сторонам и увидел несколько наших убитых бойцов, после чего повернулся к майору. «Ничего, что я не убил его». «Кажется, ты уготовил ему куда худшую судьбу, чем смерть», — усмехнулся Коганов. «То ли еще будет», — на моем лице появилась улыбка. «Не люблю тех, у кого нет чести и снарядов на складах». «Что, прости?» — уточнил Коганов. «А?» — не понял я. «Или сделал вид, что не понял». Вскоре мы прибыли обратно в лагерь и устроились на том же холме, лениво поглядывая в сторону города. Переговоры прошли отлично, и теперь в Бастионе снова нет командования. Им придется ждать, когда царь пришлет следующего. А это время. «Думаю, через семь дней можем нападать», — кивнул своим мыслям. «Но это безумие», — возмутился Коганов. «Это не безумие, это...» — достал из кармана телефон и быстро набрал номер. «Алло, это Спарта?»